Глава шестьдесят первая Дорогой, я улетаю в Москву. Прости, что не сказала заранее. Роман окончен, сегодня ставлю точку, название придумала. Мне нечего здесь делать. Вся моя жизнь там, в Москве. Друзья, с которыми вместе я еду в аэропорт, говорят, что я напрасно надеюсь вернуть то, что прервалось моим отлётом. Что той Москвы, которая теперь манит меня огнями, больше нет — Я им верю, но хочу посмотреть своими глазами, возможно ли восстановить разорванную ткань. Я наготовила своим зимних запасов, и они отпустили меня. Ты не думай, я полюбила Балканы и привязалась к тебе. Мы с тобой обязательно доделаем все, что вместе придумали, и покажем в Москве. Приезжай. Конечно, из Белграда до Москвы подальше, чем до Черногории, но ведь ты легок на подъем. Может, и вернемся вместе». Может, ты ещё свозишь меня на тару, и я снова увижу восход над золотыми соснами, нарву жёлтых цветов и вдохну этот запах печали и счастья.